Это был самый крупный экземпляр, который ей приходилось видеть. Он мчался из глубины, все больше ускоряясь. Мысли ее понеслись к скач. За доли секунды она вспомнила все, что знала. Что стекло, окна хоть и толстое, но недостаточно прочное, чтобы устоять против живой торпеды. Что это животное может быть длиной 12 метров. Что оно катапультируется сейчас со скоростью 56 километров в час. Что это слишком стремительно. Она сделала отчаянную попытку отплыть от шлюза. Касадка торпеды пролонилась сквозь стеклянную крышу. Ударной волной Беловер крутанула. Она неясно различила падающие обломки стальной окантовки окна и осколки стекла и белое брюхо кита, взлетающее вверх, даже не затормозившись от столкновения. Что-то больно ударило ее в спину между лопаток. Она вскрикнула и набрала в легкие воды, Из-за всех сил, колотя руками и ногами, она потеряла всякую ориентацию и не знала, где вверх и куда ей плыть. Ее хватила паника. Росковец ничего не успел сообразить. Пирс задрожал под его ногами, когда касатка проломилась сквозь стекло. Водяная гора подняла дип флайт на дыбы. Браунинг взмахнул руками и покачнулась. Шлюз! закричал Рубин. Закрывай шлюз! Голова кита ударилась снизу в лодку и отшвырнула ее вверх. Со звоном лопнула цепь. Тело Браунинг, взлетела в воздух и рухнула на пульт управления. Ее ботинок ударил Росковица в грудь и отбросил его назад. Он ударился о стену ангара, прихватив по пути пика. «Лодка — Лодка! — крикнул Рубин. «Лодка — Лодка! Браунинг с окровавленным лбом опрокинулась в воду. Прямо над ней вертикально встала корма Дипплайта. Лодка вонзилась в воду и быстро наполнилась до краев. с трудом поднялся и бросился к пульту. Что-то со свистом летело ему навстречу. Это был оборванный конец цепи. Он попытался уклониться на конец цепи, словно бич, захлестнуться вокруг него и обернулся вокруг шеи. Его рвануло вперед и потащило над бассейном. Грей Вольф был слишком далеко, чтобы понять, что вызвало эту катастрофу. А поскольку он был в воде, то не почувствовал сотрясения. Он увидел, как сорвалась со своей привязи лодка и что произошло с Браунинг и Ростовицем. Рубин кричал и бессмысленно махал руками у пульта. Где-то позади него возникла голова пика. Солдаты выхватили оружие, не зная, куда бежать. Грейвольф быстро огляделся еще Делавер. Энвик был рядом. Лися, Лися. Железный ужас сковал в его сердце. Он мощным толчком нырнул вниз, и встретился к шлюзу. Делавер плыла не в ту сторону. Боль пронизывала спину при каждом движении, и она боялась захлебнуться. Внезапно перед ней снова оказался развесный шлюз. Стеклянные переборки были быломаны. Стальные внизу как раз начали сходиться. Под ней светилось море. Она перевернулась на спину. О, нет! Дип Лайт с открытыми люками камнем падал на нее ребром вперед. Она изо всех сил забила руками и ногами. Сейчас он рухнет на нее. Она видела, как на нее стремительно надвигались сложенные суставы манипулятора. Она вытянулась и быдрой, но не скользнула. Лодка больно ударила ее в середину тела. Она почувствовала, как хрустнули ребра, открыла рот, закричала и набрала в легкие еще больше воды. Лодка придавила ее вниз и вытолкнула через шлюз в открытое море. Холод мгновенно пронзил ее до костей. Почти без сознания она увидела, как стальные переборки, сходясь с лязгом, воткнулись в лодку и зажали ее. Но де продолжала парить. Она вытянула руки вверх, пытаясь за что-нибудь схватиться. Не схватиться было не за что, и ее легкие уже превратились в кашу. В грудной клетке все было перемолвано. — Мамочка, — я хочу назад, назад, на корабль. Я не хочу умирать. Где-то между заблокированными створками и зажатой лодкой она увидела размытое лицо Грейвольфа, но, может быть, ей это только почудилось, как волшебная мечта о спасении. Что-то темное и большое надвигалось сбоку. Распахнутая пасть, ряды. Конуса видны у зубов. Челюсти касатки сокрушили ее грудную клетку. Она уже не видела проникнувшую мимо светящуюся массу. Она была уже мертва, когда флорисцирующий организм проник сквозь в шлюз в бассейн. Бик в ярости стукнул кулаком по пульту. Его попытка закрыть шлюз ни к чему не привела. дип заблокировал переборки. Либо надо снова раскрыть их и пожертвовать лодкой, либо внутрь наберется еще черт знает что. Браунинг он не увидел. Росковец болтался на цепи, свисающей с потолка, ноги в воде, руки зажаты на горле. Где проклятая касатка?